— Папочка, — попросила Лиза, — сыграй мне что-нибудь перед тем, как уходить. Девочка не могла доставить большей радости отцу, как попросить его сыграть. Латыгин послушно достал скрипку, подтянул струны, провел несколько раз смычком, потом спросил с улыбкой. — Что же тебе сыграть? — Колыбельную, папочка. — Нет, девочка, это старая. Так я писал двенадцать лет тому назад, с тех пор я многому научился. Нет, я сыграю свою пляску медуз. Ты знаешь, что такое медузы? Да? Так вот представь себе, что они собрались на бал и хотят танцевать. В море, конечно. Вода кругом светится. Бывает такое свечение моря. На небе звезды и луна... В глубине проплывают большие рыбы, акулы, например, а на поверхности, на глади волн, потому что нет ветра, пляшут хороводами медузы. Слушай, Латыгин заиграл. Жена и дочь были плохие критики. Они мало смыслили в музыке, но им казалось, что Моцарт играет что-то чудесное. И ему самому казалось, что он создал шедевр, равного которому нет в современной музыке. В пляске была как будто вся строгость старой школы, но в условные формы влита дерзновенность новых звукосочетаний. Мелодия была гениально проста, но найдена впервые с сотворением мира и окружена всей роскошью современной гармонизации. Это было классическое создание, которое нельзя забыть, услышав его однажды. Так казалось Латыгину, когда он играл. Играя, он упивался своими звуками. Видел фосфорический свет воды, мерцание созвездий в небе, медленно проплывающих акул, скатов, стаями собравшихся маленьких рыбешек и пляску студенистых медуз. Составивших хороводы Чувствовал соленый запах моря Веяние южной ночи Радость безбрежного простора Угадывал где-то вдалеке Тихо поднимающийся над горизонтом Силуэт огромного океанского стимера В звуках было это всё И больше, больше, безмерно больше того Милочка — Тебе пора в гимназию, — поспешно сказала мать, едва Латыгин остановился, а звуки последнего аккорда еще замирали. Моцарт вздрогнул. Его вернули к действительности, к этой бедной, почти нищенской обстановке, к стакану остывшего кофе, к лишним пяти рублям, истраченным вчера. Он положил скрипку молча, но Мина поняла его чувства. — Прости, Родя, — сказала она, — но иначе девочка опоздает. — Спасибо, папочка, спасибо, — говорила Лиза, обнимая отца. — Это дивно хорошо. Мать приготовила ей завтрак, завернутый в бумагу, принесла книги и тетради, осмотрела платье. — Уроки знаешь? — Знаю, мама, все знаю. Сегодня легкий день. Закон Божий, русский, география. Ну, ступай. — До свидания, папочка. Мать с дочерью вышли из комнаты. Латыгин сидел один, задумавшись. Неужели можно не понимать красоты его композиции? Так просто, так чисто, так певуче, так трогательно и так величаво. Или я безумец, думал Моцарт, или все люди лишены слуха. Почему я понимаю красоту Бетховена, стариков и красоту новых, и Дебюсси, и Скрябина, и Стравинского, и вижу, ясно вижу красоту своих сочинений. А другие в моей музыке ничего не видят, говорят, что я то подражаю, то нарушаю законы, ведь это же неправда, ведь есть же у меня слух, иначе я не понимал бы Бетховена. Латыгин опять было взялся за скрипку, но вернулась жена. «Тебе тоже пора, Родя», — осторожно напомнила она. «Да-да, я сейчас иду. Урок половина десятого». Латыгин встал. Ему захотелось поскорее уйти из дому.